522. Да, да, сын мой, страдали все следующие за мной. И чем ближе были ко мне, тем тяжелее был крест. Закон жертвы и креста неразрывно связан с воскрешением духа. Можно добавить и подвига. Если бы знали и подходящие к учению все трудности пути, многие бы разбежались. К тому так мало избранных. Кому же охота жертву и стать за уявление несовершенств человеческих? Такова ноша мира, потому лишь немногие несут ее. Умирают обыватели, умирают и носители камня, но участи их различны. Если разбойнику сказал, ныне будешь со мною в раю, то что же ожидает тех, жизнь свою за дело мое положивших? Истина пожнет в саду моем плоды своих долголетних упорных усилий. И в жизни земной тоже имеют то, что никто другой не имеет близость учителя либо сотрудники, разделившие труды его. Скажем так, закон равновесия выравнивает чашу весов, и пострадавшие получают. Ведь уже знаете, как малейшее нарушение равновесия на одном из полюсов по закону маятника вызывает соответствующее изменение на другом. тому нету ущерба без воздаяния и жертвы без награды. Утере в одном означает получение в другом. И отрешившийся от земного получает в духе. Мудрый одинаково приемлет и радость, и горе, и любое явление жизни, ибо не знает предвестником чего служит каждый из них, но знает, что тьма сменяется светом, а ночь сиянием дня.